Внешняя политика. Австрия, Франция и Пруссия. Внешняя политика России в царствовании императора Александра II определялась тем положением, в какое поставил ее парижский мир 18-30 марта 1856 года после Крымской войны. Он не только стеснил прежнюю свободу ее действий, не только лишил ее прежнего влияния на Балканском полуострове как защитницы и покровительницы славян, но и глубоко унизил. Запрещение строить и держать в Черном море военные суда, необходимые для защиты своих берегов, нарушало ее суверенные права. Россию не допускали полновластно хозяйничать в собственном доме, распорядиться в нем по своему усмотрению. С тяжелым сердцем подписывал император Александр Парижский договор. В тогдашних обстоятельствах мир являлся меньшим из зол угрожавших России, но сударь постоянно лелеял в мыслях мечту, возможно, скорее освободиться от навязанных ему условий. Предательское поведение Австрии отшатнуло от нее императора Александра и еще более скрепило родственные узы его с прусским королевским домом. Сноска. Король Вильгельм, будущий германский император, был родным братом императрицы Александры Федоровны, матери Александра II. Конец сноски. Тем более, что в Крымскую войну Пруссия, единственная из великих держав, не нарушила благожелательного по отношению к России нейтралитета. Поэтому ослабление Австрии, явно заявившей себя нашей соперницей в балканских делах, входило в интересы России. И когда неудачная война с Францией и Пьемонтом лишила австрийцев почти всех их владений на Апеннинском полуострове, 1859 год, то победители не встретили себе с русской стороны никакого противодействия. Точно так же и в 1866 году благожелательный нейтралитет России существенно облегчил Пруссии ее задачу. Она без помех могла нанести австрийским войскам решительный удар и принудить императора Франца Иосифа сложить себя главенство в Германском Союзе, вскоре затем перешедшее к прусскому королю. Александр II пошел дальше. Он не только поддержал Вильгельма в борьбе его с Австрией, но допустил его разгромить также и Францию, 1870 год. Зато он использовал франко-прусскую «Распрю», Чтобы осуществить свою заветную мысль, в самый разгар войны русское правительство неожиданно заявило 19 октября 1870 года, что возвращает себе свободу действий на Черном море, будет по-прежнему укреплять его берега и держать там военный флот. Западноевропейские державы, отвлеченные войной, вынуждены были пойти на это и дали свое согласие. Лондонская конвенция 20 февраля 1871 года. Таким образом, вычеркивалось одно из наиболее тяжелых по своей унизительности условий Парижского трактата. Смыто было оскорбление, нанесенное чувству национального достоинства. Реальные выгоды, достигнутые Лондонской конвенцией, не уравновешивали опасности, которая стала грозить России от возвышения Пруссии. Флота в Черном море конвенции еще не создавала. Босфор и Дарданелла по-прежнему оставались закрытыми для русских военных судов и по-прежнему в любой момент Турция могла открыть проливы для судов других держав. Соседство же с сильной Пруссией – не могло не связывать действий России. В старые московские времена, когда задачи России на западной границе сводились к достижению Балтийского моря и к воссоединению зарубежной Руси, ее врагами были Швеция и Польша. В борьбе с ними, естественно, было искать сближение с Германией. И действительно, с Ивана Третьего, вплоть до Екатерины Второй, отношения России к Австрии сохраняются неизменно дружеские, ту и другую связанные были Общие интересы в Польше. Та и другая одинаково страдали от турок и крымских татар, одинаково должны были обороняться от них. Но с той поры, как Польша исчезла с карты Европы, а Швеция перешла на положение второстепенной державы, соседями России вместо них оказались... Австрия и Пруссия. Уже императрица Елизавета вынуждена сдерживать скоропостижного короля прусского Фридриха II. Австрия же из бывшей союзницы прямо становится опасной соперницей на Балканском полуострове. Где искать России противовес той и другой державе? Еще Петр Великой протягивал Франции руку, но тогда она была отвергнута. Сперва революция и наполеоновские войны, а потом Священный Союз надолго отдалили две державы. В свою очередь условия Парижского мира 1856 года тоже не могли содействовать сближению, а позиция, занятая Наполеоном Третьим в польском вопросе, давление на Александровск, Мысли восстановления польской конституции и открытая поддержка, оказанная польским повстанцам в 1863 году, внесли еще более охлаждение. Император Александр не только поддержал Вильгельма в 1870 году, но три года спустя заключил с ним Тайный оборонительный союз, по которому оба государства взаимно обязывались подать друг другу помощь в случае чьего-либо нападения на одного из них. 1873 год.